Глава 3. Жена императорского курьера Оглядываясь по сторонам, Валюша поняла, что попала. И попала именно по своей неосторожности. Сказка стала былью. Почему я решила, что тот портал — спецэффект, как у искусного фокусника? Во всем виновато телевидение. Сразу нужно было в испуге и желательно с криками «Чур меня!» бежать от того места — Нет, я же осталась, еще и коробочку вырвала из пасти пупса. Лучше бы он доживал ту несчастную посылку. Девушка опустила глаза на свои руки и чуть не закричала. Что со мной? Боли больше не было, а руки светились ровным синим цветом. Но стоило Вале прикоснуться к Мареву, как тут же все исчезло, а на плечах проступил необычный рисунок. серебристый феникс с огненной короной на голове, сжимающий в сильных лапах рог и свиток. Валенсия вскочила, не переставая придерживать потяжелевший карман с мешками, и огляделась. Где-то неподалеку слышалась людская речь. «Это... это ты куда меня притащил?» Девушка с несвойственной для женского пола силой оторвала гном от земли и подняла на уровень глаз. «А ну, верни все, как было! Меня на кухню, пса на коврик!» И убери с моих рук эти тату, отпусти девица. Дрофус вырос из захвата. Ты что правду говорила? Ну как такое возможно? Видел я вольных проводников стихийников из нашего мира, но чтобы земли первый раз такое слышу. И на мирцы всегда в академиях обучаются. Да, да, закричала девушка громко дыша. Было там письмо в коробке, сегодня передали, приглашали в академию учиться. «Но я подумал, это розыгрыш, и кулон надела на шею шутки ради!» «Ты нас куда закинула? Я же просил золотистую империю!» — застонал гном. «Ой-ё! Ты что, реально представила себе, как выглядят кошкоголовые? Нужно было столицу кошкаголовых, а не в отсталый городок на задворках империи!» «Да меня сейчас вместе с тобой, если не убьют, то в рабство продадут!» «Тут же одни варвары живут в истинном обличье!» «Быстро думай о столице Аквилия, они скоро будут тут!» «Так, срочно думаем о доме! Пупс к ноге! Так, нужен точный адрес! Сейчас, сейчас! Рука Фариона, Млечный путь, местная группа галактик, солнечная система, третья планета от Солнца! Нет, не то! Небо домой, а!» Девушка теребила кулон и представляла свою квартиру. «Ну что ты копошишься?» — застонал гном и полез в баул. «Похоже, что мы попали!» Накинь на плечи платок, чтобы не видно было твоих фениксов, а то еще и на цепь посадят, как редкий экземпляр. Надо же, феникс такой силой и в земную девчонку. Валя от страха присела и обняла пса. Говорить буду я, ни в коем случае не разговаривай. Для этих варваров ты моя жена. Собаку везем на продажу. Нерадивый проводник взял деньги и, не удостоверившись в правильности адреса, перемещение исчез. «Я тебе покажу на продажу», — зашипел Пупс. Валенсия от испуга опустилась травой и заткнула рот, пытаясь держать крик. Пупс открыл, закрыл пасть и тут же сел на хвост. Валя, я говорю, Валюшечка, переполненный эмоциями пес полез целоваться, обниматься. Бежать. Надо, бежать. А Валенсия уже практически скочила, как их со всех сторон окружили люди, покрытые шерстью с кошачьими головами. Весь этот сюр венчали длинные хвосты, беспрестанно обмахивающие бока. «Кого? Кошек — Кого? Людокошек? Валенсия посмотрела на пупса и, обняв его, прошептала. — Мне страшно. — Не бойся я с тобой, никто тебя не обидит, — попытался успокоить хозяйку пес. — Пришивая в наших краях редкость, поигрывая мускулами, гному плавной походкой подошел самый высокий кот. Валя не знала, как правильно называть этих существ и решила, не ломая голову над решением этого вопроса, про себя называть их котами. Попыталась так откровенно не пялиться, но выходило плохо. Для девушки эта ситуация была сродни тому, как если бы ее выпустили без кафандра в космос, а тут инопланетяне. Черная блестящая шкура. Прорисованные мышцы играли при каждом движении. Большие уши мило подергивались. Хвост жил своей жизнью. Из одежды только повязка на бедрах. Рад приветствовать вас, путники. Как ни странно, но агрессии со стороны пришедших девушка не почувствовала, поэтому немного расслабилась и поднялась с колен. Гном Чино поклонился и представился. Императорский курьер Дрофус с женой, достал небольшую серебряную пластинку с изображением свитка, перевязанного красной лентой. и протянул подошедшим. дошедшим. дотронулся до квадратика над серебристой поверхностью, и возникла голограмма. Свиток ожил, развернулся, и смешной шепелявый голос произнес. «Императорский курьер Дрофус Каменотес имеет статус неприкосновенного жителя пяти миров и двадцати империй. Причинение вреда курьеру карается смертной казнью. Информация о нападении передается в ближайший полицейский участок. Перечислять миры империи». Свиток где и замер в ожидании. Ужасный мужчина поморщился. — Не нужно, и так понятно, что неприкосновенный. А жаль, редко к нам гномы захаживают. Можно было бы не пох тебя продать. Серебряная пластинка вернулась к хозяину. — Про курьера я понял, а вот как жену-красавицу зовут? Или она не жена, а товар для богатенького любителя экзотических девиц? Кошкоголовый, играя мышцами, двинулся вперед.